«И настою на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер, и покажу. И вот нарочно послал за тобой, чтобы ты помог мне им показать. Сердце мое разбито, Сережа, но я должен, я обязан поступить со всей строгостью. Справедливость неумолима». «Но что же такое случилось?»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 что ты мне желаешь добра, и потому... Ну что долго толковать, Фома? Я твой друг во веки веков, и клянусь в том всеми святыми. Вот, пятнадцать тысяч рублей серебром. Это все, брат, что есть за душой. последние крохи на скрёб. Своих обобрал. Смело бери. Я должен, я обязан тебя обеспечить. Тут все почти ломбардными и очень много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 Я так и сделаю! Вас простить, вы виноваты, сказал Фома. Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что вы давали мне здесь кусок хлеба?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 как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу неснесением яиц. «Помилуйте, полковник, разве платят другу или брату деньгами? И за что же? Главное, за что же? Надескать возлюбленный брат мой, я обязан тебе, ты даже спасал мне жизнь».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 как слуге». «Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе, ты!» — возопил дядя. «Я не знал, что тебе неприятно, боже мой, но если б я только знал...» «Вы, — продолжал Фома, — вы, которые не могли, или лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб,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 Обесчестили меня с отказом сказать мне ваше превосходительство. Обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным жёлтого дома? Ну неужели я не понимаю, что я бы сам был смешён, если бы захотел именоваться превосходительством? Я...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 Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, вы могли считать меня за безумного, вы и ваши ученые. Единственно, для того, чтобы просветлить ваш шум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула.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 Что вам уже трудно было сказать мне, ваше превосходительство. Вот где причина, вот где искать её, а не в посигновении каких-то судеб. Вся причина в том, что вы полковник, а я просто Фома. Нет, нет, Фома, нет! Уверяю тебя, что это не так. Ты учёный, ты не просто Фома. Я почитаю. Почитайте.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 Ну что он Давеча говорил, давайте его сюда, давайте сюда всех ученых все могу опровергнуть, Все положения их могу опровергнуть. Я уже не говорю о благородстве души. «Конечно, фома, конечно, кто ж сомневается? Давеча, например, я выказал ум,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 Это, верно, уж будет хороший, Фома? Хм, сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осёл, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник, сердца в них нет. А что и учёность без добродетели? Нет, Фома, нет. Как о семейном счастье говорил, так сердце и вникает, само собою. Фома! Хм...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 Сперва напоят тебе ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить. Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибками или мочеными яблочками. Какой вы жалкий материалист, полковник. Эх, Фома, я ведь, ей-богу, от чистого сердца, Фома. Ну хорошо, довольно об этом. Я ухожу...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 А ты пока окаместу иди к себе. Вот, Гаврила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний флигель? Это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымылю прощение, решусь на одно дело. Я теперь уже знаю, как сделать. И тогда мы мигом к тебе. И тогда все, все, все до последней черты тебе расскажу. Всю душу выложу перед тобою. И... и... и... и...